Джейсон, я редко позволял себе, блаж встречаться с одной и той же девушкой столько вечеров подряд. Но с Моной мы встречались в ее постели уже трижды. И каждый раз я украдкой выскальзывал из ее объятий, ее простыней и ее квартиры. Дома меня ждали покой, независимость и новая порция фотографий от мисс Джеймс, что повторяла рассказанный мной маршрут и высылала подробный отчет о своих впечатлениях. Я разглядывал снимки, как она стоит на последнем ярусе библиотеки «Литл», над морем обложек и переплетов, как застывает в позе замерзшие вороны на склонах зеленых гор, как вгрызается в булочку в сладком кренделе. Поначалу это были в основном селфи и фотографии зданий, улиц и пейзажей, но в воскресенье что-то поменялось, и в кадре стала мелькать она сама. Словно третья рука снимала ее со всевозможных ракурсов. Судя по всему, мисс Джеймс отыскала себе компанию, и по ее улыбке можно было судить, что компания не самая неприятная. Странное чувство закрутилось в животе червяком, прогрызающим яблоко, строящим ходы к сердцевине. С каждым днем я возвращался от Моны все раньше, избегая смотреть на ее разочарованное лицо. Заваривал кофе из запасов мисс Джеймс, и набирал ее по видеосвязи, больше не боясь разбудить. Она до познания ложилась, будто сама ждала наших разговоров. Что на меня нашло? Никогда бы не подумал, что променяю секс на задушевную беседу, но они казались мне последней связью с домом, по которому я по-детски скучал. Почему бы нам снова не сыграть? С задором предложила мисс Джеймс воскресенье вечером, по привычке, зарывшись в подушке гостевой спальни, в серой футболке и очаровании своей естественности. Это у меня был поздний вечер, а в Берлингтоне время грузным тюфяком перевалилось за полночь. Но ни одного из нас это не коробило. «Сыграть?» – не понял я. «В двадцать вопросов. Я дам вам фору и разрешу начать». Я поддался. Не устоял перед возможностью продлить разговор хотя бы на 10 минут. На сей раз я был готов и заранее подключал мобильник к зарядке. Но вот подзарядить мисс Джеймс не могли ни кофе, ни выпечка из сладкого кренделя, куда она теперь заезжала каждый день. Хоть она и бодрилась, но постоянно зевала и в любой момент могла пожелать спокойной ночи. Идет, согласился я, и мы пустились по новому кругу вопросов. Но уже более личных, таких, которые не задают обычным арендодателям или недавним знакомым. Признаться честно, но я никому не задавал таких вопросов, потому что всегда больше интересовался тем, что спрятано под одеждой, чем тем, что под кожей и оболочкой той штуковины, что обзывается душой. «У вас когда-нибудь были домашние животные?» – задал я свой первый вопрос. Этой квартире не хватало колочка шерсти или бурлящих пузырьков аквариума, но я спросил скорее из любопытства, какого бы питомца выбрала мисс Джеймс. Если она кошатница, нам точно не по пути. В детстве у нас был кокер-спаниель Вилли. Его завели еще мама с папой задолго до моего рождения, так что он умер от старости, едва мне исполнилось четыре. Аура печали витала над этой девушкой. Все вокруг нее умирали. потому ли ее глаза самые зеленые болота грусти. Я так плакала, что родители больше не рискнули никого заводить, чтобы не привязываться. А бабуля Эльма была слишком слаба, чтобы нянчиться еще и с четвероногим жильцом. Она переболела раком, и тот сказался на ее здоровье, а я не могла позволить себе нагружать ее еще больше. А когда переехали сюда, я обрисовал ладонью квартиру, почему не завели себе компанию? Я хотела. Но слишком много времени проводила за картинами, с грустью вспоминала мисс Джеймс. Никто не заслуживает того, чтобы его отставляли на задний план и променивали на кисточки. А когда я почти решилась взять щенка из приюта, у Гэбриэла вдруг обнаружилась аллергия на шерсть. «Или приступ хитрости», – предположил я, вспоминая, каким самовлюбленным придурком был этот ее Гэбриэл. «Он мог бы подарить вам гипоаллергенного щенка?» Думаю, деньги у него нашлись бы. Думаете, он мне собрал?» Изумилась она, а потом кивнула сама себе. Хотя теперь я не удивлюсь, что все, что он говорил или делал, было ложью. Его любовь, его вера в мое творчество. «Почему вы украли именно эти картины?» Захотелось узнать мне и заодно сменить тем на что-то более позитивное. «Они ведь здоровенные и тяжелые, как две гири!» «Между прочим, я помогал вашей подруге стащить их вниз, так что знаю, о чем говорю. Если вы хотели незаметно унести ноги от своего бывшего, схватили бы что поменьше». «Так вы видели мои картины?» – приятно удивилась мисс Джеймс. Но я не сознавался, что частенько заглядывал в мансарду, когда хотел поразмышлять. Слонялся между нагромождением рам и холстов, как моя мама бродила по блошиным рынкам и распродажам. Она приговаривала, что среди пыльного хлама всегда найдется что-то ценное. Но коллекция художеств Мисс Джеймс не была пыльным хламом. Там постоянно находилось что-то ценное, и я восхищался ее талантом, бережно разглядывая полотна и представляя, как ее тонкая рука выводила каждый штришок. Эти картины я написала первыми, когда переехала в Лос-Анджелес. поделилась мисс Джеймс, задумчиво теребя край одеяла. «Большой город пугал меня до мурашек, но я нашла спокойную заводь, где чувствовала душевный покой. Плая Дель-Рей и Эль-Пуэбло, да, вы там бывали?» Я покачал головой, но для себя отметил, что как-нибудь обязательно там побываю. А я часами сидела на пляже и на скамейке под жакарандой и рисовала. Часто возвращалась туда, чтобы просто побыть с собой и миром. Хотелось оставить хоть что-то, что напоминало бы мне о тех счастливых часах. Ведь, как бы печально ни звучало, этих часов не так-то много в моей жизни. — Почему? — Это уже второй вопрос, Джейсон, — улыбнулась она. — Теперь моя очередь. — Ладно, будем соблюдать правила. Спрашивайте. Вам когда-нибудь, хотя бы мимолетно, хотелось завести семью? Влюбиться и узнать кого-то так близко, как самого себя. Ни разу в жизни. Я с собой-то еле уживаюсь, чтобы терпеть еще кого-то. Это печально. Не для меня. Но вы ведь закрыли на замок свое сердце. Заморозили все чувства, никак не унималась мисс Джеймс. Тяжело жить с предразличием ко всем. Мне есть кого любить, Эмма. И этой любви к семье мне предостаточно. Другая любовь ранит. И вы боитесь, что вам сделают больно? И что больно сделаю я? А это неизбежно, учитывая, какой я человек. Мисс Джеймс внимательно разглядывала меня, словно пытаясь разгадать, какой же я. Мы смотрим на одних и тех же людей, но видим совершенно разное. Точно носим линзы разного цветового спектра. Мисс Джеймс однажды взглянула на этого своего Гэбрила Бертье и увидела, прекрасного принца с идеальными скулами. Я же видел в нем напыщенного засранца. Как было бы просто, если бы все мы носили очки, которые показывали бы нам реальность, а не иллюзии? Вы не так уж плохи, как думаете, вдруг вынесла свой приговор мисс Джеймс. Немного грубоватые и самонадеянный, но у вас доброе сердце и чуткая душа. С чего вы это взяли? чуть не покраснел я, удивленный ее замечанием. То, как человек относится к семье, говорит о нем очень многое. А то, как я отношусь к женщинам, усмехнулся я. История с Мэдисон и Карен должна была изменить ее мнение обо мне. На следующее же утро, после того, как Карен ворвалась в дом к мисс Джеймс, я набрался мужества и перезвонил обеим. Выучил много новых слов, которыми обе называли меня. Удивился, сколько броских эпитетов можно придумать к тому, как я обошелся с обеими. Та тоненькая связь между нами оборвалась, когда обе послали меня куда подальше. Больше не будет тех редких встреч раз в неделю, но я не сильно расстроился. Наоборот, был рад избавиться от такой обузы и обрести свободу. «Это лишь маска», – уверенно заявила мисс Джеймс. «За ней вы прячете свою доброту, я уверена». Все мы носим маски, за некоторыми прячемся от людей, и маска дон Жуана ваша. Игра в двадцать вопросов растянулась на сотни, потому что мы неправильно играли. Но в некоторых играх не важна победа, а важно участие. Но в ответах я не врал. Надеюсь, что и моя соперница придерживалась правды. Не хотелось бы узнать, что мисс Джеймс соврала о том, что все детство провела в Миннесоте. что ее родители погибли в автомобильной катастрофе, когда ей было восемь, что ее воспитывала бабушка или в то, что из дома она увезла лишь набор своих художественных принадлежностей, подвеску с жемчужиной, которую ей подарила бабушка Эльма на шестнадцать лет и еще парочку вещей. Даже забыла альбом с семейными фотографиями. или в то, что четыре ее прекрасные картины остались в заложниках у бывшего любовника, настолько озабоченного деньгами и местью, что он не оставил ей ни одной из них на добрую память. Отнять работы у художника почти равносильно тому, чтобы отнять ребенка у матери. А в таком случае Гэбрио Бертье подпадал под статью о похищении и заслуживал соответствующего наказания. «Что вы приготовили на день рождения брата?» – нежданно-негаданно спросила мисс Джеймс, когда душесчипательные вопросы закончились. «Виктория заезжала за вашим общим подарком». «Так, глупости, ерунда!» «Эй, вы не можете уйти от ответа!» – она развела руками. «Таковы правила игры!» «Кто я такой, чтобы тягаться с правилами?» – усмехнулся я. «Калитесь же!» «Крепость Гондора из Лека. «Никогда еще?» Женщина не смотрела на меня с таким глупым выражением лица. Эмма пыталась понять, шучу ли я, и походила на енота, разглядывающего себя в зеркале. «Вы издеваетесь?» «Нисколько!» «Лего?» «Крепость Гондора?» — прерывисто повторяла она. «Белый город из фильма «Властелин колец», на который напали орки в третьей части?» Вот это да! Она не просто смотрела Властелин колец», наш с люком любимый фильм всех времен, но и знала о Гондоре, Орках и финальной битве трилогии. Ни одна из девушек, с которыми я общался, Вики не в счет. Даже не знала о Средиземье и ни за что не согласилась бы узнать. Эту часть своей натуры я держал за семью печатями от противоположного пола. Еще ни один мужчина не соблазнил женщину рассказами о кольце всевластия, кометах и гигантских орлах. Вашему брату исполняется десять?» – по Шатилеме. Так и светясь от возможности подколоть меня. Вообще-то 32. Он на год меня старше. Так вы, мистер Кларк, истинный ботаник в душе. Вы меня раскусили. И что же ваш брат станет делать с этим замком из Лего? Как что? Собирать? Сова так не умеет выпучивать глаза, как мисс Джеймс. Для меня было в порядке вещей видеть, как мой старший братец тратит сотни долларов на коллекционные фигурки героев пластелина колец и подбирает мелкие детальки для башен и каменных стен. В моей спальне хранилась коллекция моделей ретроавтомобилей. В спальне люка целые полчища персонажей фэнтези и склад коробок с конструктором различных локаций из фильма. Когда я рассказал об этом Эмме, она засмеялась так, что чуть не упала с кровати. «Ой, как будто вы никогда не обводили в сердечко Эдварда из сумерек и не собирали какие-нибудь женские штучки из дрянных девчонок». «Когда мне было двенадцать, и мне больше нравился Джейкоб», – вовсю хохотала Эмма. «Правду, – мне бабушка говорила, – что мальчики взрослеют позже». «Еще один час!» – промчался со скоростью рождественских праздников. Моргну, и все подарки уже раздали. Все бутерброды съели, и пора укладываться в постель перед новой трудовой неделей. Через четыре часа мне бы уже просыпаться и сбривать выходную щетину перед очередной погоней за идеями и деньгами, которые они принесут. А за окнами мисс Джеймс рассвет заблещет, не успеет она закрыть глаза. Но мы не представали болтать. Я раскрыл все секретные места Берлингтона и захотел узнать такие же секретные места Лос-Анджелеса, что были дороги ей. Конечно, я не полез за своим розовым блокнотом и ручкой с перьями и блестками, но моя память лучше всяких блокнотов. Я мысленно расчертил в ней графы с пометками посетить первым делом», «Можно не спешить» и «Оставить на потом». В самый верх списка попали плайя де рей и тот райончик Эль-Пуэбло, о котором так много всего знала Сид. «Так вы познакомились, Сид?» – зевнула мисс Джеймс. «И тогда-то я понял, что пора закругляться. И как она вам?» «Красива, умна и независима. Идеальное трио для такого, как я. Все те, с кем я встречался всю свою сознательную жизнь, обладали одним, а если слишком везло – целыми двумя этими качествами. Но в Сид Брэберн сошлось все то, что я мог бы оценить по достоинству. Когда тебе годами сыплют соль на рану, рано или поздно она начнет щипать». Мисс Джеймс уже в который раз затрагивала сердечные темы, и та рана, которую раз за разом скрывали мама и Вики, своими подстегиваниями поскорее влюбиться, наконец прорвалась гнойными мыслями. «Мне стукнуло 31. А в любовных делах я застрял на стадии первокурсника, который получил безлимитный билет на все вечера в кабаре. Поздновато влюбляться, тем более впервые, но мисс Джеймс так рассказывала о любви, что я невольно задумался. Каково это – испытать нечто настолько сильное, от чего уже никогда не будешь прежним? Моя жизнь – колесо, которое я годами крутил в одном и том же ритме и начинал выдыхаться. В карьере? Достиг потолка, ведь Стивен Хантли уступит мне свое кресло только на смертном одре. А в любви я все еще топтался на нижней ступеньке, даже не попробовав подняться выше. Когда Джим Макдугал отправил меня за четыре миль, я воспринял это как шаг назад. Но что, если все не так? И это шаг вперед, даже не шаг. Прыжок, сделав который, я выскользну из колеса. Эта поездка в Лос-Анджелес была моим шансом что-то изменить в своей жизни. Шагнуть выше, хотя бы на вторую ступеньку. «Если совсем заскучаете, позвоните ей», — сонно посоветовала мисс Джеймс. Ее зеленые глаза начинали слипаться. «Позвоню», — пообещал я. «А все, кто меня знает, подтвердят». что я всегда выполняю свои обещания.